Глава пятая Снова север королевства, Снова величественные горы И много снега, Но пейзаж совсем другой. Узкое каменистое ущелье, Вьющееся словно река Между высокими ровными вершинами. Как будто кто-то Очень давно Искусственно сотворил это место. Ущелье вьется лентой Между возвышенностей, То расширяясь, то, резко сужаясь, оставляя для прохода совсем мало места. И нет конца и края этой ленте, извивающейся на многие мили вдаль. Выйдя из портала, поняла, что не взяла свою накидку, да и времени на сборы мне не дали. Лишь подумав, на плечи опустился теплый плащ, заботливо припасенный ректором. Я не видела, но точно знала — это он. Шатер для лекаря почти установили, но сегодня была лишь одна кровать, что говорила о быстрых сборах. Расположились в ущелье подальше от открытых пространств. Видимо, сражение будет там. Внутри предательски растекалась паника. Сейчас я не знала, получится ли призвать силу лекаря, не вызвав при этом огонь. Я хочу лечить, но боюсь своим огнем причинить еще больший вред раненым. Мы не успели попробовать с Даквар использование лекарской силы. И сейчас снова придется учиться сразу на месте. Лив, ты здесь? Обернувшись, на голос увидела Георга с радостной улыбкой, выходящего из портала. Нам сказали, ты пока с нами не пойдешь. Нужно разобраться с резервами. Сегодня меня никто не спрашивал. Я развела руками. Буду учиться на месте. Желаешь быть первым подопытным? Не откажусь. Мне не страшно. Тем более вряд ли огонь огню способен нанести сильный вред. В любом случае все вздохнули с облегчением, узнав, что ты пришла. Никому не хочется валяться в лекарском корпусе неделю. Улыбка, добродушный тон и позитивный настрой Георга вдохновлял и меня. Умеет же он поднять настроение в отличие от некоторых. Некоторые, кстати, как и в прошлом рейде, отошли от меня подальше, даже не смотря в мою сторону. Пусть будет так. Лечиться ведь все равно придет ко мне. Рёв чудовищ донесся из-за гор зловещим эхом, растекаясь по узкому ущелью. Воспоминания обожгли. Фараны снились мне каждую ночь, и, возможно, от этих снов я никогда не избавлюсь. Мужчины уходили, оставляя меня одну у шатра. Теперь только ждать и надеяться, что я смогу помочь. Внутрь я заходить не стала, опасаясь повторения. чудовище подползут, а я даже не услышу. Не прошло и часа, как прямо на меня вышел Георг. Ну точно, быть ему сегодня подопытным. Помогла ему дойти до кровати в шатре, что оказалось проблематичным так как мое тело отскиныло а нагрузка в виде большого мужского тела усугубляла ситуацию. Приложила руку к его груди и замерла, не решаясь начать. Лиев, не бойся, пробуй. Если что-то пойдет не так, я потерплю. Георг умоляюще смотрел на меня, желая избавиться от страшных ожогов на теле. Видимо, боль сейчас притупляла страх. Если что-то пойдет не так, гнева Айри мне потом не миновать. Улыбаясь, давала понять, что девушка за него переживает. Аккуратно потянулась к своему лекарскому резерву, стараясь не потревожить огонь. Сила лекаря потекла в тело защитника тонкой струйкой. Пламя взвилось во мне ярким всполохом, не понимая, куда утекает вторая сила, но тут же затихло, почувствовав, что угрозы нет. Вот и отлично. Вот и молодец. Значит, лечимся сегодня, как обычно. Дальше, когда страх отошел, я справлялась быстрее. Еще в течение двух часов пришло несколько шаровиков и ленточников. Я обратила внимание, что мой лекарский резерв будто стал больше после появления во мне огня прошлые разы после такого количества раненых я была уже практически пустой. Бой закончился через несколько часов, и мужчины возвращались обратно. Только дар Лартака не было. «Крат, к ректор?» Вернулись все, кроме него. Сегодня он пострадал сильнее, чем обычно, но перед тем, как отключиться, приказал отвезти в лекарский корпус. «Не к тебе». Мужчина смотрел на меня с явным вопросом в глазах, желая знать, что происходит. А что происходит, я и сама не знала. Вернулись на территорию академии уже когда стемнело. Попрощавшись с огненными, пошла в общежитие. Но тревога не покидала. Крат сказал, что Дарлар так потерял сознание. А это означало, что ранения мужчины серьезные, и их много. Но ко мне идти отказался — что означало «не желает, чтобы я прикасалась к нему». «Что ж, воля ваша, господин ректор, на входе в общежитие столкнулась нос к носу с даквар тут же протянувший мне руку. Вышли в знакомом коридоре лекарского корпуса, и я поняла, зачем мы сюда пришли». «Оливия, что произошло? Почему ректор лежит сейчас здесь, в палате?» Она рукой указала на дверь прямо перед нами. Огненные все, как один, сказали, что у тебя получилось лечить. Использовать только одну силу. У тебя закончился резерв? Нет, есть больше половины. Он сам отказался, приказав отвезти его в академию, не ко мне. Что между вами происходит? Я непонимающе захлопала глазами. А что происходит? Он не желает меня видеть, и, видимо, моих прикосновений тоже не желает. «Не понимаю, о чем вы?» «Дарлар так сам так пожелал, и причина его поступка мне неизвестна». «Что бы ни происходило, и как бы ни происходило, тебе нужно его вылечить, понимаешь?» «Он будет недоволен, профессор, что его ослушались». «Я крайней быть не желала, и так досталось вчера на тренировке». «Я все возьму на себя». Открыв дверь, можно сказать, втолкнула меня в комнату. Бросив лишь взгляд на кровать, я зажмурилась. Что это, боги? За многочисленными глубокими ожогами казалось не видно даже человеческого тела. Я была всего в трех рейдах, но такого еще не видела. Хм, тошнота подступала к горлу, а руки тряслись. Внутри все сжалось при взгляде на мужчину. Нестерпимо захотелось помочь, неважно, потом пусть слиться, сколько хочет. У меня осталось чуть больше половины. Хватит ли ему? Села на край кровати, не решаясь начать. Доквар стояла у меня за спиной. Если мужчина начнет кричать, возмущаться и злиться, есть надежда, что она поможет мне. Приложила руку к его груди, почти не чувствуя дыхания. Закрыв глаза, призвала свою силу, которая, тут же откликнувшись, понеслась в тело Дарлартака, наполняя опустошенный резерв энергией. Его огонь взвился, вспыхнул, но, почувствовав старую знакомую, тихо заурчал, радуясь встрече. Но хоть с ним проблем нет, в отличие от хозяина. Мой лекарский резерв практически исчерпан, а ректору нужно еще немного для полного восстановления, для окончательного излечения. И вдруг на помощь ринулся мой огонь. Испугалась, опешила от неожиданности, сейчас начнется буря. Но нет, он подпитывал лекарскую силу, будто перетекая в соседний резерв в моем теле, как сообщающиеся сосуды наполняют друг друга. Резерв мужчины полон, но я боюсь открыть глаза, опасаясь негодования и ярости ректора. Уверена, он уже пришел в себя. Под рукой на груди чувствую ровное и спокойное дыхание. Решившись, посмотрела на него. Молча сверлил меня взглядом, но выглядел как прежде, что радовало. Я очень медленно убрала руку с его груди, не разрывая зрительный контакт. Знала, что сейчас он видит в моих глазах. Страх. Встав с кровати, попятилась к двери. «Оливия, я отведу тебя!» Голос доквар напугал, заставив посмотреть на женщину. «Нет, профессор, спасибо. Я дойду сама». Натолкнувшись спиной на дверь, быстро открыла ее и выскочила в коридор. Фуф, кажется, пронесло. «Зачем ты привела ее, Исма?» Не сдержавшись, понимал, что сейчас сорвусь на своем друге. «Ортас, я не желаю смотреть, как ты две недели валяешься в этой комнате. Я тебя таким давно не видела. Оливии хватило десять минут и половины резерва, чтобы ты снова стал похож на человека. Что происходит? Ты говорил с Эрдом?» Пытался. Вчера утром. «И...» Задал прямой вопрос. Март отказался объяснять, какие отношения связывают их с Оливией. Кстати сказать, ей на это говорить тоже запретил он. Обосновал это приказом короля. Как ты сама понимаешь, Наратора я спросить не могу. Мы хоть и в хороших с ним отношениях, но все, что касается Дар-Эрда, король поддерживает безоговорочно. Но Март вскользь упомянул, что это касается брака Оливии и ритуала инициации. «Чувствую себя идиотом, по этой же причине излюсь. Вот зачем ты ее привела? Я ведь приказал». «Как объяснить Исме, что прикосновение этой хрупкой ладошки жжет сильнее яда фарана, потому что разъедает не кожу, а мою душу?» Это я слышала от студентов, но, прости, ты был без сознания, и лично мне приказы никто не отдавал. Опять выкрутилась хитрая женщина. Я видел страх в ее глазах. Ей передали, что я не пожелал возвращаться к лекарскому шатру, и, видимо, ты пообещала взять весь удар на себя. Именно так. И поверь, Оливию я бы тебе на растерзание не дала. Быстрее бы опоила сонным зельем, чтобы проснулся уже спокойным. Теперь Исма улыбалась. Я знал, что легко бы сделала обещанное. «Ортас, послушай, ты можешь относиться к ней, как пожелаешь, это только твое дело, но лечиться у нее тебе придется, иначе у всех появятся вопросы. Не нужно думать, что никто ничего не замечает. Увидела я, со временем увидят и другие». — Я тебя услышал. Только сейчас, после слов Исмы, понял, насколько она права. Я злился, изо всех сил стараясь выглядеть равнодушным по отношению к Оливии, но тем самым и выдавал себя, неосознанно все же реагируя на выпады девушки. — Можешь не разговаривать с ней, не смотреть и представлять, что перед тобой пустое место, но не смей отказываться от ее лечения. Пришел, восполнил резерв и ушел. Обещаю, впредь так и будет. А теперь хотел бы поспать. Все-таки еще ночь. Отдыхай, ортос Исма, погасив светильники, покинула комнату. Сон не шел, снова и снова возвращая меня к образу Оливии. След от ее прикосновения, казалось, до сих пор ощущается на коже. И еще я чувствовал в себе ее пламя. Всего каплю, но она была, и мой огонь не отторгал ее, не уничтожал, а, наоборот, принял, как когда-то, силу лекаря. Ей недостаточно того, что она в моих мыслях. Теперь она проникла и в мой резерв. Март вчера удивил. Рассчитывал, он объяснит то, что я увидел в кабинете, но нет. Мне показалось, он даже начал слиться, когда разговор зашел об Оливии. Отвечал резко и коротко, всем своим видом давая понять, что эта информация меня не касается. Сегодня не хотел, чтобы она меня лечила, надеясь после полученных ранений пробыть в забытье пару недель. Пропустив эту чертову церемонию инициации, не желаю видеть, как она делает свой выбор и благополучно выходит замуж за какого-нибудь огненного. Мне было бы легче, очнувшись, принять уже свершившийся факт. Она не моя, и моей никогда не будет. Если бы не ее способности, я бы прямо сейчас предложил бы ей перейти в другую академию, оказав содействие. Не видел бы, не слышал и не чувствовал ее, со временем обязательно забывшись в объятиях какой-нибудь женщины.